Побег. Когда до отправили в Венсанский замок, все многочисленные любовницы, как положено под солнцем, постепенно забыли великолепного Дон Жуана. Только герцогиня Монбазон все пять лет преданно ждала его. За эти годы она так и не смогла сбросить кожу, хранившую яростные ласки Франсуа. Хотя и пыталась, но... Есть много способов избавиться от любви, но ни одного верного, как с печалью утверждал философ. Так что все эти долгие пять лет герцогиня Монбазон готовила побег любимого. Она постоянно писала ему нежные письма, но слишком длинные. Бафор не терпел долгого чтения и вскоре начал бросать их в камин писал любимцу герцогу и рогатый муж. Эти письма герцог сжигал, чертыхаясь, ибо они были полны мудрых поучений философов, которых Бафор не переносил. Первое время все эти письма вначале отправлялись на проверку Мазарине. Но узнав судьбу этих непрочитанных посланий, кардинал посмеялся и перепоручил проверку писем коменданту Венсанского замка. Так прошло пять томительных лет. В тот день герцог получил очередное длиннющее письмо Монбазона, каковое мучитель назвал мысли для утешения. «Всякий, кто приближен к власти, должен заранее научиться сносить опалу». Ибо чем больше вы любимы нынешним королем, тем вернее попадете в опалу при наследнике. Ведь каждый новый король стремится побыстрее отречься от прошлого царствования. Лучший способ держать в подчинении народ – это внушать ему, что его предкам жилось еще хуже. Да, с новым царствованием наступает и конец прежним фаворитам. Но стоит ли тосковать по потерянному рабству? ибо кто пребывает в большем рабстве, чем приближенный к власти? Только тот, кто еще приближенный. Все изменчиво в этом мире, неизменно только смерть. Она уравнивает всех нас, и потому было бы очень досадно узнать, что кто-то может ее избежать. Жаль, что мудрые мысли приходят нам в опале, и мы тотчас забываем о них, снова войдя в милость. На этих словах Бафор мстительно поднес мудрые поучения к горящему пламени свечи, но увидел, как явственно между строк начали проступать буквы. В письме была тайнопись. Тайнопись оказалась от его любезной. Герцогиня сообщала, что наконец-то сумела устроить в охрану Бафора своего человека. Уже вскоре свой передал в камеру Бафора пистолет, веревочную лестницу и кинжал. В очередном письме верная любовница просила Франсуа терпеливо ждать дальнейших шагов. Ее посланец собирался подкупить новых тюремщиков. Но как только кинжал очутился в руке Дебафора, сдавленная пятилетним заточением пружина распрямилась. С оружием в руках герцог – прежний великий воин. Он не мог ждать. Он велел подкупленному стражнику сообщить на волю одно слово – «Завтра». И на следующий день, когда стражник принес ему обед, Бафор молча набросился на беднягу с кинжалом. Как он мечтал, что тот станет сопротивляться, и он перережет ему глотку. Но несчастный испуганно взмолился о пощаде, и дальше было то же. Когда наш яростный воин выскочил из камеры с кинжалом и пистолетом, тюремщики дружно попадали на колени. Он запер их в камере, пообещав награду, коли будут послушны. Те знали, их ждут хорошие деньги совсем не те, что платил им скряга Мазарини, так что покорно дали себя связать. Уже через несколько минут веревочная лестница полетела на стену замка, и по ней взбирался дебафор Внизу ждали лошади и друзья-фрондеры. Потом была бешеная скачка, он яростно загнал двух лошадей. Ворвался в замок герцога Монбазона. Она бросилась к нему на шею, он швырнул ее на постель. К счастью, герцога не было, в замке он охотился. Впрочем, возможно, старый мудрец все знал и потому охотился. Уже приближалась погоня, когда через четыре восхитительных часа Бафор покинул замок. Она позвала детей проститься, но дети его не интересовали. Все мысли до Бафора были заняты теперь одним. Как расплатиться с Мазарини за пять лет черной скуки? За целых пять лет отсутствия побед в постели и на поле брани. Франсуа Бафор расплатился щедро. Он стал одним из главных вождей знаменитой фронды – восстания знати против Мазарини. Французы умеют бунтовать. Многочисленные любовницы Бафора, жены родовитейших французских аристократов, с легкостью заставляли присоединяться к этому бунту своих мужей и любовников. Кто только не участвовал во фронте, брат покойного короля и первый принц крови, знаменитый полководец герцог Канде, его младший брат герцог Канти. Вместе с косноязычным быком Франсуа де Бафором бунтовал великий мудрец и блистательный острослов герцог Ларошфуко.